Он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство. Не всегда они внезапно обрушиваются на нас, а вцепляясь нам в глотку. Тут наблюдается и отдалённая угроза, и постепенное нарастание. Подобно тому, как на морской поверхности появляются белые гребни, а затем море постепенно вздувается, и вздымается выше волны, пока наконец от самых глубин не возносится в небо. В душевной жизни мой рассудок занимает важнейшее место, а во всяком случае он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим врождённым и дружеским чувствам. даже моей любви к самому себе, но они не задевают и не замутняют его. А если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то во всяком случае он не поддается их вредному влиянию, он живет сам по себе. Призыв «познай самого себя» имеет, видно, существеннейшее значение Если Бог знания и света начертал его на фронтоне своего храма, как всеобъемлющий совет, который он мог нам дать. Платон говорит, что осуществление этой заповеди есть следование разуму. И Сократ у Ксенофонта утверждает это различными примерами. Трудности и тёмные места любой науки заметны лишь тем, кто её овладел. Ибо нужно обладать некой степенью разумения, чтобы заметить своё невежество. И надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим незачем познавать, раз они уже знают. А не знаю, с чем тоже не зачем, ибо для того, чтобы познать, надо разуметь, что именно познаёшь. Точно так же обстоит с познанием самого себя. Каждый уверен, что в этом отношении у него всё в полном порядке. Каждый думает, что отлично сам себя понимает. Но это-то и означает, что решительно никто а о самом себе ничего не знает, как показал Сократ Эфтидему у Ксенофонта. Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что все мои изыскания приводят меня лишь к ощущению того, как много мне еще надо узнать. Своей многократно признававшейся мною слабости, обязан я склонностью к скромной самооценке, к подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и отвращением к докучной и броншливой наглости, самодовольных всезнаек, главным врагам истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи. Любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов. Нет ничего постыднее, чем предварять утверждением и одобрением познания и восприятия. Аристарх сказал, что в древние времена с трудом можно было насчитать семь мудрецов, а в его время трудно было найти семь невежд. Разве мы в наше время можем сказать это не с большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство – явные признаки глупости. Такой-то сто раз на дню зарывался носом в землю, но вот он опять в седле, столь же решительный и невозмутимый, как и прежде. Можно подумать, что в него вселили новую душу, силу разумения и, И что с ним произошло, то же, что и с древним сыном земли, который, падая и соприкасаясь с землёю, обретал новую мощь, у которого, когда он прикасался к родительнице, исполнялись новой силой истомлённые мышцы.